Когда юноши я слышал звонок у своих дверей, я был рад. Я говорил себе «наконец-то!». Но в последующие годы ощущение мое при подобных обстоятельствах было сродни страху. Я говорил себе «вот оно!». Выдающиеся, богато одаренные личности, которые именно ввиду этого не вполне принадлежат к человеческому роду и, следовательно, являются более или менее...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 Франклина, Рейзера, написанный Морицем и тому подобное. Пока мы молоды, мы поображаем, что события, лица которым предстоит сыграть важную, чреватую последствиями роль в нашей жизни, будут происходить под звуки труп и барабанов. В зрелые же годы взгляд, брошенный назад, покажет нам, что все они прокрадывались тихонько через задние двери,